Время от времени Красный Мишка дрался с плохими мальчишками и являлся домой с огромным синяком под глазом. К синяку прикладывали кусочек сырого мяса и отсылали непоседу спать. Красный Мишка, разумеется, съедал мясо, предназначенное для врачевания ушиба, и при этом пачкал тетрадь. Более благодарного слушателя, чем Розалинда, свет не видывал. Она цокала языком, смеялась и не оставляла без внимания ни малейшей детали. — Итак, малышка, — продолжала квахтать куку -ку, не выказывая ни малейшего желания покормить проголодавшегося мишку, —— Наверное, придется нам перед уходом все же спросить маму насчет коляски, если, конечно, это ее не слишком отвлечет, потому что должна же я знать, что она по этому поводу думает. Тут близкое к помешательству, я вскакивала из-за стола, все хитроумные развязки сюжета вылетали у меня из головы, и, бросив Энн среди джунглей радезии в смертельной опасности, я распахивала дверь. «Ну что еще, няня? Ну что вы хотите?» «О, простите, мэм, мне очень жаль, я не хотела вас беспокоить. Вы уже побеспокоили меня, что дальше?» «Но я не стучала в дверь, я не делала ничего такого!» «Вы разговаривали под дверью», — отвечала я, едва сдерживаясь. «Так что я слышала каждое ваше слово. Ну что там с коляской?» «Видите ли, мэм, я думаю, что нам действительно нужна новая коляска. Мне бывает стыдно, когда мы с Розалиндой гуляем в парке, и я вижу, какие прекрасные коляски у других малышей. Я считаю, что у мисс Розалинды коляска должна быть не хуже, чем у других». Мы с няней постоянно спорили по этому поводу. С самого начала мы купили подержанную коляску, хорошую, прочную и абсолютно удобную, но элегантной ее назвать было трудно. На коляске, как выяснилось, тоже существует мода, и каждый год-два изготовители придают им новую линию, новый облик, но совершенно так же, как это происходит в наши дни с автомобилями. Джесси Своннэл не жаловалась, но Джесси Своннэл приехала из Нигерии, вероятно, там моде на коляске не придавали большого значения. Куку -ку была членом женского клуба нянь, гулявших со своими подопечными в Кенсингтонском парке. Там, сидя на скамеечках, они обменивались соображениями по поводу условий своей службы, а также хвастались друг перед другом красотой и смышленностью воспитанников. Ребенок прежде всего должен был быть хорошо одет по соответствующей детской моде, иначе позор няня. Но с этим было все в порядке. Одежда Розалинды могла удовлетворить вкус даже самой требовательной няни. Пальтишки и платьица, которые я привезла из Канады, были последний писк детской моды. Петушки с курочками и вазочки с цветами, разбросанные по черному полю, всех приводили в восторг и вызывали всеобщую зависть. Но что касалось коляски, та, которую приходилось возить куку -ку, не выдерживала по части элегантности никакой критики, и при виде каждой шикарной коляски няня не упускала случая подколоть меня такой коляской любая няня могла бы гордиться я тем не менее оставалась непреклонной мы жили очень скромно и не собирались ради удовлетворения тщеславия куку -ку, покупать за бешеные деньги изысканную коляску.